Глава 13. На улице среди прочих дежурили целители, трое совсем молодых юношей в форменных красных халатах, болтавшихся на их тощих телах, как на вешалках. Напряженные лица магов встречали каждого, кто выходил из оцепленного дома. Увидев меня с лорд-канцлером, все трое тут же бросились в нашу сторону. «Полное сканирование», — приказал его Светлость, «и лечение пострадавшей». Троица целителей, суетясь, провела нас в разбитую там же, во дворе дома, палатку, а мне показалось, что юноши лишь мешаются друг другу, настолько бестолково они метались вокруг меня. «Они хоть диплом получили?» — шепнула я лорд-канцлеру, улучив момент. Тот понял мое беспокойство и хмыкнул. «Это все целители, что остались в городе. Рыжему напарнику старика, сама понимаешь, я...» «Доверять не могу. Не волнуйся, я буду рядом и проконтролирую их действия. Теперь тебе точно ничего не грозит». Я послушно легла на переносную кушетку и одернула полы куртки. Коричневая ткань за время моих приключений потеряла форму, испачкалась и даже обзавелась несколькими прорехами. Предстать в подобном виде перед мужчинами, тем более герцогом, крах для любой уважающей себя женщины». А я лишь в очередной раз порадовалась тому факту, что я не леди и со спокойной совестью стала ждать магических манипуляций. Троица в красных халатах обступила меня почти со всех сторон, оставив без внимания только ноги. А Его светлость отошел ко входу в палатку и принялся обуравить целителей тяжелым взглядом. Я мельком отметила, что настолько пристальное внимание вряд ли поспособствует хорошей концентрации последних, Как только тёплая ладонь легла мне на лоб, а после ещё две на кисти рук я с облегчением прикрыла глаза, почувствовав, как чужая бодрящая энергия стала наполнять всю меня. Это было сродни родниковой воде в жаркий день или как затопить печь в лютый мороз. Я впервые в жизни ощущала на себе силу целителей и теперь с легкостью могла понять, за что именно люди готовы вываливать такие деньги, если они у них, конечно, есть. Мое тело сделалось таким легким, как будто невесомым. Острая боль, до этого пронзавшая копчик при каждом движении, постепенно отступала, смягчаясь, а щека перестала ныть. Кажется, даже мои растрепанные волосы сами собой пришли в порядок». «У леди был сильный ушиб позвоночника», — заговорил тот целитель, что держала руку на моем лбу. «А мне от наудивления слаженных действий магов было настолько хорошо, что я даже не дернулась его поправить. Я просто купалась и блаженствовала в этой живительной целебной энергии. Разбитая губа и рваная рана на щеке» которую я оставил, вероятнее всего, один из многочисленных перстней старого целителя, продолжила я про себя. «Повреждения мы залечили», — заговорил второй паренек, стоявший по правую руку от меня, «а в остальном леди в порядке». От переизбытка целительской магии я будто плавала в розовых облаках, и весь разговор постепенно уходил на второй план, становясь совершенно неважным. Вы хорошо всё проверили? Сквозь кварцевый туман услышала я требовательный голос лорд-канцлера. Точно, больше нет никаких повреждений. Я не обнаружил. Растерянно помотал головой левый исцелитель. Я тоже, и я поддержали его товарища, звуча впрочем не очень-то самоуверенно. «Можно зрение леди подтянуть, и шея у нее немного зажата с правой стороны. А какие именно повреждения вас интересуют?» «Внутреннее». После этого уточнения его светлости в палатке повисла неловкая пауза. «Вы имеете в виду...» Не решался произнести догадку вслух первый целитель, как и двое других не спешили на этот раз прийти ему на помощь. «Насилие!» — помог троица магов, лорд-канцлер, а я будто рухнула со своих пушистых облаков на твердую землю и надсадно закашлялась. Села на кушетке и, кажется, даже пронзила самого лорд-канцлера, нашего королевства, возмущенным до предела взглядом. «Нет, точно нет!» — покачал головой целитель слева от меня. «Нет, нет, ничего такого!» — Затараторил правый. «Леди, как и полагается, совершенно невинна», — выдал официальное заключение тот, что остался стоять за моей головой. «Но мы свою работу выполнили, с вашего позволения пойдем посмотрим, не требуется ли еще кому помощь». Троица в красных халатах и со стремительно пунцовеющими лицами покинула палатку так быстро, будто тут у нас пожар начался. «И он начался? Прямо внутри меня?» Ваше светлость!» Мой голос сделался сдавленным и шипящим от праведного возмущения, которое я все же попыталась погасить, помня о разности наших статусов. «А меня нельзя было об этом спросить? Наедине желательно!» «Ты бы ответила правду?» — поднял темную бровь лорд-канцлер. — Кажется, его совсем не волновали такие мелочи, как право граждан на частную жизнь. — Вы же взломали мозги господина Элида, — напомнила я. — Неужели не видели, что ничего такого не происходило? — Я посмотрел краткую версию событий. Тщательно изучать запись будет уже следователь. У нас, как ты понимаешь, нет на это лишнего времени. И, кстати, лорд-канцлер подошёл ко мне размашистым шагом и, зафиксировав рукой затылок, поцеловал. Я к своему стыду начала отвечать. Закрыла глаза, положила свои ладони на крепкую шею и упивалась запретными ощущениями, пообещав, что ругать себя за слабость буду позже. Но обязательно буду. Его светлость напоследок стиснул второй ладонью мою талию, отстранился и шумно выдохнул. Прикоснулся своим пылающим лбом к моему и негромко заговорил. «Ты опять начала магичить?» «Да, согласилась я. Я понимаю». А потом собралась с духом и легко оттолкнула его светлость. Пару мгновений он сопротивлялся, но потом отступил. Я спрыгнула с кушетки и, стараясь удерживать невозмутимый вид, направилась к выходу. Внутри всё обмирало от хитросплетения чувств. «Да что ж такое? Я всего лишь деревенская девчонка, а он сам лорд-канцлер нашего королевства. У нас из общего подданства королю и необходимость в противоядии от Берицина, а моё глупое сердце вздумало начать ёкать от каждого жеста его светлости». «Может быть, взять за правило теперь каждый час напоминать себе о том, что лорд-канцлер действует вынужденно и согласно долгу, или полчаса для надёжности?» «Да на что моё глупое сердце вообще рассчитывает? На то, что лорду Вестону так понравились мои деревянные поцелуи, что теперь он непременно захочет взять меня в жёны, невзирая на условности и возможный гнев правителя? Какая невероятная глупость!» То, что у меня теперь есть магия, еще не говорит о том, что и книжные сказки с той же легкостью воплощаются в реальность. Я тыкалась по двору, ведя мысленные споры с несознательной частью себя, пока его светлость в очередной раз не пришел на помощь и, ухватив меня под локоток, не подвел к экипажу. Скорее всего, он просто устал слушать мои противоречивые эмоции, отдающие во вселенский трагизм. «Посиди тут немного. Я отдам еще несколько распоряжений, и можно будет ехать», — сказал лорд-канцлер и оставил меня. Если честно, это время в одиночестве оказалось сродни подарку. Я умудрилась привести себя в порядок. Нет, не одежду, конечно же. Костюм восстановлению не подлежал, а вот внутренний раздрай ушел». И к возвращению его светлости я была уже совершенно спокойна, а неуместные чувства были заперты внутри, где я и поклялась их держать отныне. Наверху осталось лишь чувство светлой тоски и грусти, почему-то невыразимо прекрасному, но, к сожалению, несбыточному. На постоялый двор я вернулась с извозчиком. Его светлость поехал верхом на собственной лошади. Дорога не заняла много времени, а мы с лорд-канцлером не перебросились даже парой слов. Да и о чём тут было говорить? Он снова пришёл на помощь и в очередной раз спас меня. Лорд Вестон проводил меня до комнаты и оставил одну, чтобы я могла подготовиться к ужину. Благодаря работе целителей чувствовала я себя распрекрасно, поэтому всё, что мне потребовалось, — это принять душ да переодеть испорченный костюм. Самым трудным, оставшись наедине с собой, было не думать на запретные темы и придерживаться первоначального плана. Надо будет порыться в бабушкиных рецептах, вдруг у неё и на такой случай найдётся подходящий отвар, такой, чтобы надёжно отбивал неуместные чувства. Я с удовольствием скинула набившие оскомину штаны, хоть и показавшие себя на удивление удобными в путешествии. Эх, знала бы я тогда в лавке у портного, что новомодный смелый костюм окажется меньшей из моих бед. Не принимала бы так близко к сердцу?» Переоделась в простое зеленое платье, которое я с восторгом обнаружила у себя в номере. «Оказалось, пока я отсутствовала, к нашей компании успели присоединиться оставленные в Мидлоне воины его светлости, а вместе с ними и наши вещи». Я разгладила подол ладонями, покрутилась перед зеркалом, расчесала волосы и заплела их в косу. Бросила последний взгляд на свое отражение и отправилась вниз. Время ужина как раз подошло. Давно я не чувствовала себя так прекрасно. «Все же привычная одежда дорогого стоит». «Вот, наряди, к примеру, принцессу в одежду конюха, вряд ли она сможет невозмутимо продолжать свой день. Я уж молчу, если всё случится с точностью до да наоборот. Лёгкого вечера», — приветствовала я мужчин, присаживаясь на единственный свободный стул, оставленный по левую руку лорд-канцлера, — В ответ мне раздались нестройные приветствия, а его светлость лишь посверлил недолго очередным недовольным взглядом. «Я вообще вызываю у него когда-нибудь положительные эмоции?» Я незаметно хмыкнула. Зато герцог Ломанский, сидевший рядом со мной, эмоционально воскликнул. «Мария, тебе идёт зелёный! Подчёркивает удивительный цвет твоих глаз. Как ты?» Я места себе не находил с того самого момента, как мы не обнаружили тебя в аптеке. — Спасибо. Я отлично, благодаря его светлости и целителям. Улыбнулась я, не став вдаваться в подробности и распахивать перед всеми душу наизнанку. Тем более, что я вроде как только-только смогла успокоить неуместные чувства и эмоции. — Давайте ужинать, — прервал нас лорд-канцлер. — Впереди тяжелая дорога. «Марии, видела бы ты лицо лорда Вестона, когда он понял, что упустил тебя?» — улучил моменты герцог Ломанский и зашептал мне на ухо. «Он сразу же отправил нас в безопасное место, а сам занялся твоими поисками. И как я рад, что они завершились успешно. Надеюсь, ты не пострадала? Вроде выглядишь отлично, но твое настроение вызывает у меня беспокойство». Молодой герцог, хоть и строил из себя балагура и человека легкомысленного, на деле оказался проницательным не по годам. Или неужели мою тоску нетрудно заметить даже невооруженным глазом? «Спасибо, Андре!» — Натянуто улыбнулась я и легко сжала его руку. Пальцы герцога оказались поаристократически тонкими и успокаивающе тёплыми. Ничего общего с обжигающими прикосновениями его светлости, к слову. «Лорд-канцлер подоспел как раз вовремя, и ничего страшного не произошло. Я успела только напугаться, и, видимо, до сих пор еще не отошла. Отсюда и мое настроение». Герцог Ломанский мой ответ принял и докапываться до сути любезно не стал. Я вернулась к мясу, поданному со свежими овощами, а мужчины тем временем негромко обсуждали предстоящую дорогу. Я поняла, что ехать опять придется всю ночь, и лишь под утро мы прибудем в небольшое поселение, где сможем немного отдохнуть перед следующим длительным переходом». Ужинали по-военному быстро. Я, как ни странно, голодной себя не чувствовала и списывала этот факт на последствия работы целителей. Да и времени, чтобы осилить всю порцию, мне бы попросту не хватило. Так собранно вели себя мужчины за столом. С появлением еще двоих людей из отряда лорд-канцлера вся непринужденность испарилась, словно дымок из печной трубы». Поэтому я не стала затягивать, сложила приборы на полшестого и поднялась из-за стола. В сопровождении незнакомого мне воина отправилась наверх, в свою комнату, взяла новенькую сумку, подарок герцога Ломанского, и собралась уже уходить, как взгляд, зацепился за что-то изумрудно зеленое. На столе лежала шкатулка. Та самая — Из малахита с букетиком цветов из золота и халцедонов на крышке, которые я любовалась во время похода на рынок. Кажется, это было совершенно в другой жизни. Поверить не могу, что Андре купил для меня ещё и её. Надо будет непременно поблагодарить герцога за широкий жест. Я широко улыбнулась, не сдержавшись, и взяла вещицу в руки, а потом счастливо прижала к груди. Конечно, правильнее всего было бы вернуть подарок Андре. Слишком уж высокая была цена у шкатулки, по моему мнению. Но условная инкогнито щедрого дарителя лишала меня такой возможности. Да и не хотелось мне расставаться с драгоценностью, если честно. Я убрала подарок, в наплечную сумку спустилась вниз и вместе со всеми оставила постоялый двор. Городок мы покидали уже затемно. На улицах к тому времени сделалось тихо и безлюдно. Ничто не напоминало о бойкой жизни, бурлившей тут днём. А мне всё казалось, что вот-вот должно что-то такое произойти и помешает нам». Но, на удивление, отъезд наш прошел спокойно. Мы с герцогом Ломанским сидели в карете, а остальные ехали верхом. Томас и еще один воин с такими же способностями взяли лошадей под магический контроль, что откровенно не понравилось нашему кучеру. Но, видимо, вознаграждение его обещало быть достаточно весомым, чтобы усатый мужчина смог удержать собственное недовольство в себе» а, может быть, просто разумно не стал возражать людям самого лорд-канцлера». Андрей вел себя непривычно тихо. Уже спустя минут десять после начала поездки он уснул, а вскоре и я последовала его примеру. Вытащила из-под сиденья специальную подушку, укрылась пледом, который достала оттуда же, откинула спинку и прикрыла глаза. Сон пришел быстро, хотя я после бодрящего сеанса с целителями готовилась к обратному. Проснулась от негромкого звука чьих-то стонов. Я открыла глаза и обнаружила, что Андрей то и дело морщится во сне. За окном было всё так же темно, стволы деревьев проносились с завидной частотой, и на какое расстояние мы удалились от города, сказать было трудно. По ощущениям проспали мы где-то от силы пару часов. «Андре!» — тихо позвала я и потрясла герцога за рукав. Все в порядке? Да, Мария, в полном. Не сразу. Тот понял, чего мне от него нужно. Но как только смысл моих слов дошел до Андре, тот уверенно улыбнулся. Лицо герцог Кламанский умел держать в любой ситуации. Я спрашиваю не как друг, а как травница и маг жизни, хоть и совсем не обученный. Строго уточнила я. Андрей помолчал потом все же признался. «Знаешь, Мари, хоть жаловаться прекрасным дамам и не в моих правилах, прямо сейчас тебе сдаюсь, чего-то мне нехорошо». «Где болит?» Тут же подобралась я. «Руки как будто немеют, и голова кружится». «Что?» — удивилась я, потому как сначала подумала, что герцог издевается. Берицен даёт совсем другую картину, а больше, насколько мне было известно, его жизни ничего не угрожало. «Да, да, Мари, я говорю абсолютную правду». Я судорожно вздохнула и принялась вспоминать все болезни с перечисленными симптомами. При повреждении мозга обычно немеет одна сторона, и на лице видны признаки. На алкоголика он тоже не похож. За три дня я бы уж точно заметила. Про всякие дурные инфекции думать не хотелось. Да и вылечили бы его целители давно. Вон, только утром герцога осматривали, сразу после меня. Может быть, сахарный диабет? Или во сне руки отлежал? Сразу обе. Пока я соображала, Андре стало еще хуже. Он резко побледнел, а на губах его выступила пена. Без примеси крови. Но все же признак серьезный. «Остановите немедленно!» Я подскочила и заколотила в окно кареты. «Ваша светлость!» Верещала я и впадала в еще большую панику от того, что не могла отыскать лорд-канцлера взглядом. А окошко кареты давало не такой уж большой обзор. «Помогите кто-нибудь!» В отчаянии лупила я ладонями по стеклу и, кажется, от бессилия начала рыдать.